«Все это куда увлекательнее, когда в моем распоряжении имеется разумная жизнь, которую я мог бы привести в состояние благоговейного трепета и восторга, применяя мудрое многословие». Уродливый ощерокрап на соседнем валуне клацнул клешней. Звук получился в каком-то смысле неуверенный. «Ты прав, разумеется», — проговорил шут. «Моя обычная публика особым умом не отличается, но это была очевидная шутка, так что тебе должно быть стыдно». Уродливый ящерокраб поспешно перебежал через валун и скрылся с другой стороны. Шут вздохнул. Ночь, казалось бы, самое подходящее время для эффектных появлений и глубокомысленной философии. К несчастью для него здесь не перед кем философствовать или эффектно появляться. Неподалеку бурлила речка, один из немногих постоянных водных путей в этом странном краю. Во все стороны простирались калмы, зарытые текущей водой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 Одной из самых красивых картин, после чего неспешно выходит и видит, как все светлоглазые пялятся на пустую раму и разглагольствуют о том, до чего прекрасно это произведение искусства. Веселье и гогот, салюты и поклоны. Убираемся, пока никто не поразмыслил над этой историей. «Скрип, ты разве не понял?»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 Ленивое ожидание, просчитанная осведомленность, невыносимое зазнайство. В конце концов, у него была определенная репутация. Стоило хоть попытаться и соответствовать. Воздух перед ним расплылся кольцом, словно согретый у самой земли. Полоса света закружилась по кругу и образовала стену высотой в 5-6 футов. Свет тотчас же погас. По правде говоря, это был просто послеобраз. Отпечаток чего-то светящегося.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 Прошло немало времени с тех пор, как с приходилось иметь дело с кем-то живым. Да еще и таким требовательным, как ты». Она выдохнула сквозь зубы и продвинула осколочный клинок еще плотнее к его шее. «Шут, скажи мне, что тебе известно». «Я как-то почти год просидел в огромном желудке, и меня почти переваривали». Ясно нахмурилась. «Сама спросила, что мне известно. Стоило бы лучше подбирать слова». Он посмотрел вниз, а принцесса повернула осколочный клинок. На острие от его щеки не отвела. «Удивлюсь, если твой прутик представляет для меня хоть какую-то угрозу. Холин. Впрочем, можешь размахивать им, сколько влезет. Наверное, так ты чувствуешь себя более важной персоной». Она изучила его. Потом меч превратился в туман и исчез. Ясно опустила руку. «У меня нет на тебя времени. Буря грядет. Ужасная буря». «Она вернет приносящих пустоту». «Уже вернула?» «Преисподняя, нам надо отыскать уритиру и...» «Уже нашли!» Она поколебалась. «Рыцари...» «Восстановлены!» Перебил шут. «Отчасти твоей ученицей, которая, позволю себе заметить, в точности на 77% приятнее, чем ты. Я провел опрос». «Врешь». «Ну ладно, это был довольно неофициальный опрос».